Отчуждаемость розданных участков земли имела следствием, что они стали исчезать с поразительной быстротой, переходя в руки богачей. Обеднение распространилось повсюду, повсюду снова усилился рабский труд, а за этим тотчас снова начались и восстания рабов. Предводителем одного восстания в Италии в 104 году был разорившийся всадник Тит Веттий, принявший титул царя. В то же время в Сицилии вспыхнуло почти поголовное восстание рабов. Восставшие провозгласили среди себя двух царей и до известной степени организовали свое государство. Власть Рима на острове была восстановлена только после упорной пятилетней войны, сотый год. Еще ужаснее было положение в отдаленных провинциях на востоке, где административные лица, Из страха пред всадническими судами прикрывали все самые выпиющие злоупотребления сборщиков податей и сами принимали в них участие. Снова со страшной силой развелись морские разбои, и в 102 году пришлось вести с пиратами настоящую морскую войну. Но ни в чем не выразилось яснее все падение римской администрации, как в сношениях и войне с нумидийским владетелем Югуртою. Царство Нумидия, значительнейшее из всех римских вассальных государств, узкую полосою охватывало с запада, юга и востока римскую провинцию Африку. Приемник Массинис и слабый царь Миципса усыновил побочного сына одного из своих умерших братьев Югурту, чрезвычайно талантливого юношу, и, умирая около 121 года, поделил свое царство между двумя своими сыновьями — Гиемпсалом и Адгербалом, и Югуртою. Между тремя новыми царями скоро возникли несогласия, а затем и междоусобия, во время которых Гиемпсал был убит, а Адгербал должен был бежать и обратился с жалобой в Рим. Югурта не пожалел золота, Сенат постановил поделить наследство Миципсы между Адгербалом и Югуртой и произвел раздел явно в пользу Югурты. Через несколько лет Югурта опять затеял войну, и Адгербал, осажденный в своей столице, и доведенный до крайности, умолял Сенат о защите. Одна вслед за другой явились в лагерь Югурты две сенатские комиссии. Но Югурта, не обращая на них никакого внимания, овладел столицу от Гербала и предал казни и его, и множество италийцев, оказавшихся при нем в качестве наемников и даже просто живших в столице по торговым делам. Италия вознегодовала. Сенат тщетно пытался замять дело, под угрозами одного из трибунов ему пришлось объявить Югурте войну. Сильное войско переправлено было в Африку, но вдруг его главнокомандующий заключил с Югуртой мир, на условиях прямо почетных для непокорного вассала. Было совершенно ясно, что мир был продан за деньги. Это вызвало такой взрыв негодования, что пришлось начать судебное расследование дела. Сам Югурта был приглашен в Рим, чтобы дать необходимые разъяснения. Он явился. Народ встретил его с едва сдерживаемой яростью, но едва к Югурте был обращен первый вопрос о сношениях его с римскими полководцами, как один из подкупленных им трибунов своим вето запретил ему отвечать. В скором времени один из приближенных Югурты в самом Риме убил внука Массинисы, возможного претендента на престол Нумидии, и затем с помощью Югурты и его золота бежал из Рима. Такого наглого поведения не могли снести даже тогдашние римляне. Югурта был выслан из города, и против него снова начата война. Но первого главнокомандующего Югурта подкупил, так что он долго бездействовал, а новый неосмотрительно предпринял отдаленную экспедицию и, потерпев полное поражение, Принял мир на условии, что Нумидия будет очищена римлянами, Югурта признан царем, и что римская армия пройдет под виселицей. Это вызвало новый, еще более острый взрыв общественного негодования. Целый ряд деятелей, причастных к сношениям с Югуртой, был предан суду и изгнан из города. Главные заправилы, впрочем, все-таки сбежали суда. Но на этот раз Сенат должен был приняться за войну серьезно. Главнокомандующим был назначен Квинт Метел, представитель одной из знатнейших фамилий, недурной воин и администратор, и, главное, человек неподкупный. Помощниками себе он взял не родовитых, а талантливых офицеров, Рутилия Руфа и Гая Мария. Особенно выдавался последний, начавший службу простым легионером и достигший высших отличий только своими заслугами.